Глава сорок седьмая. Шеф сел в кресло пилота и нервно дернул плечом, разглядывая панель управления. К своему ужасу он понимал, что знает почти все о ней. Вот стартер, вот уровни скорости, показатели работы двигателя, высоты, радар, панель гиперпрыжка. Он не мог выполнить простые математические вычисления, потому что мозг отказывался вспоминать, что и как должно делиться или умножаться. Но ему казалось, что он знает, как запустить этот корабль. Сглотнув, он сказал сам себе, что ощущение это наверняка обманчиво, и сразу напрягся, выпрямляя спину и буквально вжался в кресло. Может, всё же ты? спросил он у Латара, который сел рядом и невозмутимо пристегнул свой ремень, хоть и потрепанный. У него была перебинтована голова. Он хмурился, но взгляд у него казался ясным. Меня тошнит и в глазах двоится, сказал он прямо. Так что, Оливер, прости, но я не смогу перелететь через горы и не впишусь в ангар, если мы его откроем. Берг тоже пилот, напомнил шеф, морщись от неожиданного обращения по имени. Пилот маленького крейсера, он ничего не знает о балансе больших кораблей, никогда об этом не читал и в симуляторе не был. В кораблях он пассажир, я узнавал, спокойно ответил Лотар. И ты сам знаешь, что корабли-крейсер совсем не похожи в управлении. Да, но может, есть ещё нейрошлем, он сгладил бы проблемы твоего самочувствия. С последней надеждой, буквально соскребая с черепа остатки знаний, сказал шеф. Нейрошлем тут не самый лучший. Он справится с космическими полётами, но не с тонким надземным управлением. Этот корабль вообще не для них создан, так что придётся вручную «Пристегнись!» — велел Лотар и нажал на стартер, запуская двигатель. «Я помогу. Главное — держаться в кислородной среде, иначе потеряем шасси и уже не приземлимся. Ну и скорость постарайся держать минимальную. Витус колотил движок, который легко гиперпрыжки осилит. А нам лететь тут километров триста — это меньше, чем пролетели мы, так что не до разгона». «Ну, блядь!» Шикнул шеф, пристегнулся и тут же переключил освещение так, чтобы ему было удобней. Мелочи, а руки сделали это сами. Что бы он ни говорил и как бы ни боялся, а больше всего на свете он хотел сидеть в кресле такого рода кораблей. Если бы все сложилось, как он мечтал, до командующего он бы не успел дослужиться и командовал в лучшем случае одной из станций, время от времени пилотируя ее в самых трудных ситуациях, таких как, например, у них сейчас. Всем занять свои места и не рыпаться, рявкнул он на остальную команду и взялся за рычаг, способный начать движение. Короткий взгляд на Лотара был ему нужен для уверенности. Тот молча кивнул, одобряя его действия. Рычаг до упора, штурвал в руках, двигатель набирает мощность, а корабль медленно катится вперёд, разбрасывая колёсами песок. Они взлетали на северо-запад, а значит, в воздухе прямо над горами и шахтами нужно было сделать разворот. И руки почему-то знали, как это делать, а он им это просто позволял, пока Латар следил за приборами и изредка поправлял настройки без лишних комментариев. Он даже не сомневался, что шеф справится.